Бывшие. Эрнан Кортес вернулся из экспедиции в Ибуэрос через полтора года после убийства Куаутэмока и дарования Марине, испанского мужа селением Арисаба, в придачу. Из 3500 человек, отправившихся с ним в будущий Гондурас, вернулось 80, все испанцы. Индейцы, всегда составлявшие подавляющее большинство в его отрядах, повторили священную судьбу своего императора. Каждому из 3420 в ночи явился пес и увел в мир иной посредством битвы или болезни. А многие из них, оказавшись в неведомых и неподчиняемых за отсутствием пригодных к покорению империи и краях, наверняка просто ушли в кусты и избавили себя от позора быть христианами и подданными Карла I экспедиция в Эбуэрос обернулась совершенным провалом. Чего там только не случалось. Например, на одном гористом участке в Гватемале они лишились 68 лошадей. Некоторые отвязались и удрали, некоторые сорвались в пропасть. Случался голод, случались засады. Во время одной Кортесу в голову попала стрела, и нет никакого убедительного объяснения, как ему удалось ее вытащить и продолжать поход. Случались болезни, рядом не было тлашка альтекских колдуний целительниц а были одни вредные старухи Майя, которые делали только хуже. Кортес и его 80 из 3500 выжили только потому, что на Гондурасском побережье наткнулись на хорошо оснащенное судно с запасом провизии. Конкистадор позаимствовал его вместе с экипажем и продолжал экспедицию по воде. На обратном пути он заскочил на Кубу, повидаться с друзьями, и уже оттуда, отъевшийся и обстиранный, вернулся в Веракрус. Первую ночь на пути в Мехико он провел в Арисабе, где остановился у губернатора. Малинче нанесла ему визит вежливости. Они сидели по разные стороны стола, как заклятые враги. Все люди, которые много и умеючи занимались друг с другом любовью, а потом перестали, становятся заклятыми врагами. Он наплел про успех похода и большое значение трех основанных и заброшенных им портов. Она, как и полагается бывшей жене, поблагодарила за то, что избавил ее от своих покровительственных замашек стареющего мачо и добавила, что скучает только по их общему сыну Мартину, который так ни разу ее и не навестил, хотя она постоянно шлет ему весточки и гостинцы. Наконец она протянула ему воробушка, сплетенного из волос последнего ацтекского императора. «Это что?» — спросил Кортес. «От малярии, полученной в питенской сельве, он временами терял память». «Скапулярий ты просил меня сделать». Кортес понюхал его, потом положил перед собой. «Ты его не носила». «Еще чего!» На передней стороне красовался искусно изготовленный из перьев образ святой девы Гваделупской. Кортес поцеловал скопулярий, повернул так, чтобы он вспыхнул в преломлении света, и лицо его озарила редко появлявшаяся теплая улыбка. «Спасибо!» — сказал он, и сжал образок в кулаке, а потом повесил на шею. С этой шеи, уже окоченевшей, его снял поэт Лопе Родригес — обнаружив конгистадоры мертвым в Кастельехо-де-Ля-Куэста, близ Севилья. Кортес носил с капулярей всю оставшуюся жизнь.